Глава 22. Крис Рейс. Открыв глаза, я не сразу осознал, где нахожусь. Сел и взгляд уткнулся в знакомую Лиану. Значит, в квартире моей кореглазой. Ну и как я сюда попал? Я попытался сосредоточиться, восстанавливая вчерашние события, но давалось это с трудом. Помнил, что проверял подозреваемого, как вышел из бара и рядом очутилась Харт. На этом, собственно, всё. Озадаченно запустил пальцы в волосы, заметил свои ботинки, аккуратно стоящие неподалёку. Ситуация вырисовывается всё интереснее и интереснее. «Доброе утро, капитан Рейс». Раздался голос Глаза, и я вскинул голову, встретившись с ней взглядом. Светло-карие глаза, тёплые и ясные, смотрящие на меня с какой-то невероятной надеждой. «Доброе утро, лейтенант Харт». Поздоровался я и заметил, как сияние её глаз стало угасать. И почему она так реагирует на привычное приветствие? Что не так я сказал? Как я оказался у вас в квартире? Поинтересовался, решив для начала восстановить картину произошедшего и пытаясь не смотреть, как заманчиво самая простая футболка обрисовывает фигуру девушки, от которой я без ума. А вы не помните, капитан? С сомнением уточнила она, и в глазах снова мелькнуло что-то непонятное. «Нет, Харт. Рассказывайте. С того момента, как я вышел из бара и увидел вас». Её лицо вытянулось, и в глазах вспыхнула такая непередаваемая гамма эмоций, что сбилось дыхание. Отчаянно хотелось прижать её сейчас к себе, успокоить. Не просто так же она настолько сильно волнуется. Вы вышли из бара в состоянии сильного алкогольного опьянения, капитан Рейс. Я помогла дойти вам до флайера, где вы проспали всю дорогу. Так, вроде ничего криминального в этом нет. Хотя выяснить, что подмешивали в алкоголь посетителям в ночном каюте, явно стоит. Реагировать на выпивку так, как вчера я, одарённый с третьим уровнем способностей, не может. Я пока что на время откинул эту мысль, всё ещё смотря на кориг глаза. Её выражение лица стало нечитаемым. «После я перенесла вас в свою квартиру, уложила на диван капитан». Коротко закончила она. Мрак. Представляю, как она меня перетаскивала. Конечно, с её-то подготовкой справилась, но сам факт. Благодарю, лейтенант Харт. Пожалуйста, капитан Рейс. И во взгляде Миранды скользит такая тоска, словно я тут у неё мечту этим разговором отобрал. Поднялся, покосился на лиану, покачивающую листьями. Меня растительный монстр не тронул. Видимо, сразу приняв за своего, что не могло не радовать. А то соседство вышло бы ещё тем. И снова не удержавшись, посмотрел на Миранду. «Вы на пробежку, лейтенант?» «Да, капитан». Ровным и каким-то совсем безжизненным голосом. «Что с ней? Почему такой тон?» «Разрешите идти, капитан?» Если вам больше не требуется моя помощь. Разрешаю, лейтенант. Что я ещё могу ей ответить? Миранда склонила голову, повернулась и пошла к выходу. У двери чуть помедлила. Там на столе завтрак для вас, им. Адмирал Рейс звонил мне вчера, беспокоился за вас. Я сказала, что вы спите после задания. Я бросил взгляд на Лиара, обнаружив два пропущенных вызова от брата и одно сообщение. Тихо вздохнул, понимая, что у Рашхана возникнут вопросы. Впрочем, его помощь, чтобы разобраться с тем, что подает у баре, мне, пожалуй, не помешает. Так, звонок ему несколько минут терпит, а вот крик глаза. Я вскинул голову и осознал, что Миранды в квартире нет. Конечно, я сам её отпустил, дал разрешение, но почему же внутри буквально зудит поганым ощущением, что она сбежала? поразмыслив над таким её странным поведением несколько минут. Но так и не найдя ему объяснения, я направился на кухню завтракать, на ходу набирая рашхана. Миранда Харт. Он ничего не помнит. Ни того, как признавался мне в любви, ни того, как звал меня кореглазой, ни того, что говорил про мою улыбку. И как же трудно с этими чувствами, разочарованием и злостьем, справиться. Так и хочется разнести что-нибудь в дребезги, но, я знаю, не поможет. От реальности, где Крис Рейс не мой, мне некуда сбежать. Только принять её и жить дальше. Было бы это так просто. Я свернула на очередную дорожку, увеличила темп бега, стараясь сосредоточиться на дыхании и счёте, как меня учили на первых занятиях на станции. Но не особо преуспела. Перед глазами стоял заспанный Крис с взъерошенными волосами и светлыми пронзительными глазами. Как вообще можно перестать видеть эту картину или забыть? Миссия просто невыполнима. Мне бы хотя бы попытаться ненадолго отвлечься и вернуть душевное спокойствие. Но вскоре я осознала, что и это мне сегодня не под силу. Остаётся один вариант. Отправиться на тренировку, нырнуть в реальность и пойти в них крушить монстров. Может, хоть так отпустят. Раньше же срабатывало. Только раньше Крис Рейс был в моей жизни далёкой мечтой, а не мужчиной, который просыпается утром на диване в моей квартире и не помнит, что было вчера. Бездна. Что вот с этим делать? Как справиться с эмоциями и нахлынувшими чувствами? Ведь ещё немного, и я с трудом удержу контроль над силой. Надо собраться. Надо взять себя в руки. И надо, пока не приду в себя удержаться от соблазна пересекаться с Крисом Рейсом. Но вот как он мог такое мне говорить и не помнить? Как? Я с трудом устояла, чтобы не спалить ближайшее дерево. Чувствую, с таким настроением сегодня все монстры в реальностях будут моими. Я вынырнула на дорожку, ведущую к жилому комплексу. Вскоре оказалась внутри здания. И спустилась на лифте на этаж с тренировочными полигонами. Через несколько минут шагнула в реальность с монстрами, сосредотачиваясь только на предстоящей битве. Когда вышла из зала, выжатая до капли, но так особо и не успокоившись, со мной связался подполковник Брейс. И никогда я ещё так не радовалась работе, которая меня загрузили, как в этот момент. Всё-таки стоило, наверное, сходить на ту романтическую комедию, а не на этот ужастик. Заметила Лита, едва мы вышли из кинозала, куда выбрались сегодня вечером. Фильм был не так уж и плох. Заметила я, вспоминая, как лихо выдуманная инопланетная раса осваивала новую планету и крушила неизвестных на ней чудовищ. Сдается, кино про любовь в мои нервы сегодня просто бы не выдержали. Мысли о Крисе Рейсе, несмотря на все попытки отвлечься, по-прежнему не давали покоя. Но сознаваться в этом Лите не хотелось. «Ты серьёзно?» Удивилась она, устраиваясь в ближайшем кафе за столиком и щёлкая по голограмме меню. Вполне. Я заказала пирог с сыром и зеленью, салат и ягодный чай. Откинулась на спинку стула, оглядываясь вокруг. Посетителей, несмотря на только что закончившийся фильм, здесь было немного. Уютное кафе с зелёными растениями в горшочках, окружавших столики и разноцветной подсветкой. Из-за большого времени ожидания заказа не привлекала ариатов, скопившихся в пиццерии неподалёку. «Тебя просто сложно впечатлить какими-то монстрами, как и меня собственным», — добавила я. «Мы их столько повидали в тренировочных реальностях, да и по работе тоже, сдаётся, ты-то уж точно не расталкивалась». Лита, определившись с заказом, убрала меню и посмотрела на меня. «Вот именно. Чудовища опасности нам и на заданиях хватает» особенно учитывая нынешнюю ситуацию. А ты всё равно позарилась на ужастик. Уж прости, но с трудом верится, что ты их прямо обожаешь». Я прикусила губу, соглашаясь с Литой. «Миранда, поделиться тем, что у тебя происходит, не хочешь?» — спокойно поинтересовалась она. «Ты последние несколько дней сама не своя». «Если скажу, что много работы, не поверишь?» — спросила, старательно пытаясь улыбнуться. Лита сощурилась и постучала пальцами по столу. Вряд ли. С ней ты отлично справляешься. Подполковник Брей с тобой вполне доволен, как я слышала. Да и проблем с силой у тебя никаких нет. Такой контроль. Аж завидно. Она по-доброму ухмыкнула, но тут же ее взгляд посерьезнел. Один мужчина лишил меня покоя. Вздохнула я, решив признаться. Может, выговорюсь, и станет легче. Капитан Рейс уточнила Лита. Других вариантов здесь и быть не может. Я нервно потеребила край блузки, чуть не порвав ткань. И что он натворил, раз ты в таком состоянии? Для выполнения задания напился и признался мне в любви. Лита вытаращилась на меня. А наутро, очнувшись в моей квартире, ничего не вспомнил. Продолжила я и с усилием не дала огню пробраться в ладони. Сила сегодня, стоило мне отпустить контроль, начинала бунтовать. А убрать эмоции, чтобы это остановить, получалось с трудом. «Ну, дела», — протянула Лита. «А как Крис отреагировал, когда ты рассказала ему о случившемся?» «Я не сказала». «Смелости не хватило?» «Не только. Зачем, Лита? Это же ничего не изменит. Лишь добавит при общении нам обоим неловкости». «Я бы не была в этом так уверена». Я посмотрела на неё, ожидая пояснений. «Послушай, Миранда, я пусть и немного, но знаю Криса Рейса. И на заданиях вместе бывать приходилось, и тренировки совместные случались», — пояснила она. Он прямолинейный резок, но не думаю, что способен лгать, когда дело касается чувств. «Лит, он же пьяный был, вот и нёс такое. Знаешь, есть такая земная пословица, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме». Так что я не торопилась бы тут с выводами, Миранда. Я задумалась над её словами. Безумно хотелось верить, что у Криса действительно есть ко мне чувства. Но я боялась тешить себя этой надеждой. Развеется она, и я от боли сойду с ума. Я не знаю, что делать в этой ситуации, Лита. Я не могу с ним поговорить о случившемся. Язык не поворачивается, понимаешь? Отвлекаться любыми способами и всячески его избегать, как ты явно это пытаешься делать сейчас, долго не получится. Рано или поздно либо ты не выдержишь, либо Крис Рейс всё вспомнит, и вам придётся поговорить, Миранда. Я вздохнула, не зная, что на это ответить. К счастью, в этот момент принесли заказ, и мы приступили к еде. А после к теме о моих отношениях с Крисом не вернулись, отправившись бродить по торговому центру. Лита прикупила в цветочном магазине несколько кактусов, которые она, как я выяснила, обожала. «И удобные они в качестве растений», — хмыкнула, довольно заглядывая в бумажный пакет. «Когда ты на заданиях не беспокоишься, что их необходимо поливать». Я весело хмыкнула. Существовали же специальные приборы, позволяющие установить нужные таймеры и для поливки, и для подкормки, о чём и сказала Лите. «Пробовала, со мной не сработало». Постоянно путалась, какое растение когда поливать. Вздохнула Лита. А у тебя с этими устройствами сложилось удачно? Поинтересовалась тут же с любопытством, смотря на меня. Маэлья она такое устройство не оценила. Переживала и выплюнула. Заметила я и, не удержавшись, рассмеялась. Знает наш капитан, чем разу девушку? Хмыкнула она, вспомнив, кто мне подарил этого растительного монстра. Лита. «Ну что, Лита? У Криса явно нет опыта в отношениях, поэтому и подарки такие. Оригинально практичные». Я споткнулась на ровном месте. «И судя по тому, что ты рассказала, как он себя вел на выставке, ухаживать еще толком не научился, но старается же, изо всех сил». Я фыркнула и с трудом сдержалась, чтобы не закатить глаза. До сих пор так и не поняла, почему Лита считает, будто странное и порой непонятное поведение капитана Рейса. Говорит в этих случаях именно об ухаживаниях за мной. По-моему, он напряжён из-за ситуации с непойманным злодеем и просто старательно оберегает меня, временно ставшую ему напарницей на заданиях от опасностей. В этот момент нам на глаза попался магазин со сладостями. Удержаться и не зайти в него я не смогла. Из-за свалившегося на меня стресса запасы варенья, которые я ела в последние дни каждый вечер ложками, стремительно таяли. Лита немного странно покосилась на количество банок, которые я положила в корзину, но комментировать это никак не стало. Наверное, лопну от сладкого. Довёл меня этот несносный мужчина всё-таки. «Давай уж и в магазинчик, где продаются клубки для вязания, заглянем». Неожиданно предложила она, едва я отправила покупки через терминал по своему адресу. «Хм. Уж от меня-то можешь не скрывать, что любишь рукодельничать», заметила она. «А откуда ты узнала?» — удивилась я. «Видела, каким предвкушающим взглядом смотришь на нитки», — улыбнулась Лита. «Почему этого увлечения ты стесняешься, Миранда? Про мои кактусы только ленивый вон не знает. Коллеги даже привозят их в подарок, если выдается случай». «Репутацию термокинетика не хочется рушить», — созналась честно. Лита хмыкнула, но объяснение приняла. И мы направились к нужному отделу. Надо, пожалуй, элите что-то в подарок связать. Всё-таки безумно приятно обрести подругу, которая принимает тебя такое, какая есть. Крис Рейс. Я остановился у двери квартиры Миранда, запрашивая доступ. И система тут же откликнулась, что внутри никого нет. Бросил взгляд на Лиар. 10 вечера. Кореглазая, как я уже знал от подполковника Брейса, сегодня давно вернулась с задания. Выбралась куда-то отдохнуть? В этом, пожалуй, и не было бы ничего странного, если бы. Если бы застать её дома, я не мог четвёртый день подряд. И дозвониться до Миранды тоже не получалось. Сначала подумала у Кореглазой что-то с Лиаром. Но начальство-то с ней спокойно связывалось. Это мои вызовы словно глушились. И как это понимать? Миранда всё же по какой-то причине избегает меня. За эти дни я несколько раз мыслями возвращался к тому утру после задания, чувствуя, будто что-то упускаю из вида. Старательно пытался вспомнить, как оказался в квартире Миранды, но сделать этого так и не удалось. Смесь запрещённых веществ, что подмешали мне тогда в алкоголь, дала специфичный эффект, лишив части памяти. Всё, что мне оставалось, — это опираться на слова Миранда. В том, что кореглазая мне не лгала, я был уверен, но всё ли она рассказала? С этими сомнениями необходимо было разобраться и поговорить на чистоту. Может, я невольно, не особо соображая, что-то сказал или сделал, что её обидела? Или невозможность увидеть её и поговорить, чистая случайность? Какие тут могут быть варианты? Теряйся теперь в бесконечных догадках. Всё-таки прав Рашхан, женщина — существо непредсказуемое и абсолютно непостижимы. Я потёр виски, всё ещё смотря на запертую для меня дверь испытывая одновременно и тревогу, и раздражение. Но вскоре эти чувства перекрыло одно единственное желание — просто увидеть мою кореглазу. Я так сильно соскучился. Раньше и не знал, что способен на такие сильные эмоции. Но с ней. С моей Мирандой всё ощущалось иначе, ярче, острее. Шагом по краю пропасти. Прикрыл на мгновение глаза, глубоко вдохнул и отправился в парк, на позднюю пробежку. Может, мысли прояснятся, а сердце хоть немного успокоится. Ночной воздух был прохладен и свеж, а дорожки в свете фонарей привычно пусты. Через полчаса я остановился в дальней части парка, получив сообщение от Алондры. Я практически и не сомневался, что созданная в последние дни статуя, голограмму которой я скинул ей час назад, Понравится заказчику». Ответив о Лондре, я снова вернулся мыслями к Миранде и переместился к жилому комплексу одарённых, вновь оказываясь возле её квартиры. У дверей теперь стояли два внушительных контейнера, которые обычно присылают торговые центры. Но корей глаза по-прежнему не было дома. Да что же это такое? Мне отчаянно захотелось ударить кулаком по запертой двери, позволяя эмоциям выбраться наружу. Но привычка держать контроль дала о себе знать. Если она избегает меня в обычной жизни, в которую я не имею права вмешиваться, то на работе никуда не денется.